Но не убьют же?» — думала она. «Пусть живут, как хотят. Моё дело заработать». Она толком не поняла, что происходит. Машину рвануло вправо. Ольга закричала. Лиза посмотрела в противоположное окно. Белый седан, иномарка проехала навстречу прямо по их полосе. Их Порше уже несся в кювет, а потом, как в замедленной съёмке, он стал переворачиваться. На крышу, на колёса, снова на крышу. Хлопком раскрылись подушки безопасности — Лиза видела, как тела Ольги и Валентина бросает из стороны в сторону. Их постоянно дергала центробежной силой вправо, влево, вверх, вниз. Руки Ольги как будто сами по себе метались по передней части салона. Сама Лиза, схватившись за спасительный ремень безопасности и втянув голову в плечи, чувствовала, как он в такт кульбитом машины то сдавливал ее грудь до боли в ребрах, то отпускал, швыряя ее вперед. Она упиралась ногами в переднее сиденья. «Скрежет!» Грохот. Боль. Наконец падение автомобиля остановилось. Он встал на колёса в очередной раз и уперся в стволы деревьев. Лиза застонала. Потом поняла, что жива. Улыбнулась. Скорее скривилась от страха и боли. Из-под капота валил не то пар, не то дым. Она смотрела в сторону водителя. Тот, смяв подушку безопасности, медленно тёр лицо ладонями. Тяжело дышал. Лиза попыталась открыть дверь. Автомобиль был плотно прижат к деревьям с её стороны. Она закричала. Валентин пришёл в себя и потянулся в сторону жены. Ольга была без сознания. Её голова неестественно склонилась в сторону водителя. Валентин потормошил её за подбородок. На его пальцах была кровь. Лиза всё это время кричала и билась в дверь со своей стороны. Валентин повернулся к ней и крикнул, чтобы та заткнулась. Девушка замолчала. С ужасом наблюдала за развернувшейся сценой. Валентин прикоснулся к тонкой шее Ольги и пощупал пульс. «Что?» — спросила девушка. «Всё. Кажется...» — ответил Валентин. Оля мертва. Лиза рванула к противоположной двери, попыталась открыть её, сломала ноготь, хватаясь за ручку. Дверь не поддалась. «Выпусти же меня отсюда!» — заорала девушка. Валентин молча нажал на кнопку центрального замка. Лиза выскочила и побежала в сторону дороги. Она быстро взобралась вверх по пологому склону. Трасса была пуста. Лиза замерла. Стояла в неподвижности какое-то время. Схватилась за голову. «Что я делаю?» — думала она. Сердце колотилось, в висках стучало. Девушка отдышалась, медленно повернулась и спустилась обратно к машине. Валентин сидел, потупив голову. В руках он держал сотовый. «Ты за вещами?» — спросил он, не глядя на девушку. Та смотрела на него растерянно некоторое время. Потом так же молча взяла рюкзак, достала сигареты, прикурила дрожащими пальцами. «Мне сказали, ты не куришь». Всё так же, не поворачивая головы, сделал ей замечание Валентин. «А я и не курила!» Тихо, словно сама себе ответила она, выдыхая дым. «С утра. Собиралась ещё год не курить». Валентин протянул к ней руку, показал жестом, чтобы та дала ему затянуться. Девушка ещё раз набрала в легкие дым и протянула сигарету мужчине. Фильтром вперёд. Тот поднёс её к губам, сделал затяжку и разломал сигарету между пальцев. Отшвырнул щелчком дальше от машины. «Здесь бензин может протекать. Сейчас ещё рванём все», — тихо добавил он. «Понятно», — ответила ему девушка. Они сидели и молчали некоторое время, пытаясь понять случившееся. «А может, нам всем так и надо?» — вдруг закричал Валентин. «Рвануть к чертям!» Он посмотрел на Лизу, словно спрашивал серьезно. «Тебе ведь нечего терять! Ты же в нищете прозябаешь, Разрешил стать инкубатором, а?» Попытался задеть он Лизу. «Мне нет. Мне к чертям не надо», — спокойно ответила девушка. «Я не прозябаю». «Просто хочу больше. У неё наркотики в сумочке», — указала она на труп Ольги. «С ментами будут проблемы». Валентин медленно нащупал рукой Ольгин клатч, протянул его Лизе. «Выброси куда-нибудь». Лиза открыла сумочку и достала оттуда пакет с белым порошком. Посмотрела под ноги, отыскала небольшой камень, отковырнула его носком кроссовка, вложила в пакет, размахнулась и, что было сил, зашвырнула далеко в лес над ветками деревьев. «Думаю, там осматривать место ДТП не будут», — сказала она. Валентин безразлично кивнул. «А ты иди», — сказал он ей и махнул рукой в сторону дороги. «Я тут сам разберусь». Лиза подумала, что уйти сейчас — это самое лучшее. Но она помнила про белый седан, который нёсся им навстречу по дороге, из-за которого Валентин не справился с управлением. «Тебе что, свидетели не нужны? Тебя же посадят». я же видела почему мы улетели в кювет меня посадят грустно ухмыльнулся валентин может лучше бы и посадили но у меня камера есть она тоже все видела и записала так что ты за меня точно можешь не беспокоиться М -м -м", промычала девушка с пониманием а если камера не работает если не работает то я тоже сам разберусь Уныло ответил Валентин. «Или ты сомневаешься?» Лиза видела, как он сжал кулаки. Она присела на корточки возле открытой двери. Валентин набрал номер адвоката и рассказал ему о ситуации. Тот пообещал быть через час. Следующий звонок был в полицию. Потом он достал портмоне из внутреннего кармана, взял оттуда купюры, не глядя на их количество, протянул Лизе. «На», — сказал он, — «поймай себе попутку». «Здесь попутчиков редко подбирают, но ты, милая, у тебя все шансы. Иди в направлении города». Девушка взяла деньги. Пока засовывала их в карман рюкзака, быстро пересчитала. Там было штук двадцать пятитысячных купюр. «По-крупному заработать не получилось», — сказал ей мужчина. «Это за неудобство. Лиза поблагодарила, но с места не встала. «Скажи», — обратилась она к мужчине. «А зачем вам всё это было нужно?» Тот посмотрел на неё, прищурил глаза, вздохнул. «Если она употребляла, ты её по роже бил, зачем вам ребёнок?» — пояснила Лиза. «Занять её хотел», — ответил мужчина. «Думал, может переключиться. Любил её очень». Лиза посмотрела на него с недоверием. Валентин его заметил. Да. — подтвердил он. — Мы с ней с института. Я был на последнем курсе, она на первом. Долгая история. — Раз такая любовь, — не унималась Лиза, — почему своих не завели? Детей, в смысле? На скулах мужчины заходили желваки. Он зло посмотрел на Лизу. — Что же ты такая с расспросами-то? Пробовали, не получилось. Удалили там всё. Вместе с яичниками. — Говорил он, словно вспоминая. Потом он закрыл глаза, набрал полные легкие лёгкий воздух и вдруг заорал так, что вены выступили на его шее. «Вон отсюда! Пошла!» Девушка не ожидала такой реакции. Она вскочила на ноги. Всё это время Валентин был спокоен или, по крайней мере, крепко держал себя в руках. Сейчас он стал таким страшным, таким пугающим, таким искренним в своей злости, ужасным по-настоящему. каким бывает человек, копивший в себе десятилетиями боль, которая потом вырывается наружу. И непонятно, сможет ли человек остановить себя, заглушить свой гнев, не натворить беды. «Я поняла, прости», — крикнула девушка. «Я ухожу». «Проваливай отсюда нахер», — кричал Валентин. Только посмей появиться в моей жизни ещё раз, я тебя уничтожу, тебя раздавлю, всех твоих не пожалею. У меня хватит сил, мне нечего терять. Лиза в страхе бежала от него в сторону дороги. Шумно дышала, слышала обрывки его проклятий. Остановилась только за поворотом, метрах в пятистах от перевёрнутого автомобиля. Ей навстречу проехала пожарная и полиция с мигалками. Она достала телефон и набрала Марину. Абонент был. недоступен. Глава восемнадцатая. Вслед за мигалками ехал Сергей. Пробравшись через пробки, а потом вырулив за город, он двигался наугад в сторону поселка, который указал официант. Думал, почему Анна не рассказала сразу всю информацию. Он понимал, что последнее желание умирающей женщины не только и не столько отомстить за свою дочь. но и научить его, Сергея, проучить, заставить сделать то, что он не сделал, а точнее исправить то, что он сделал неправильно. Как бы он поступил на её месте? Точно не так. Он бы плюнул на всё и уехал куда-нибудь в глушь, оставил бы в этой жизни всё своё прошлое, с обидами, планами, желаниями. На её месте здесь уже не за что цепляться. Все, кто мог быть дорог, мертвы. Все, кто рядом, полны тоски. Нет, если бы Сергей оказался на месте Анны, он бы дожил свою жизнь по-другому. А что, если всё не так? Она ведь непростая женщина. Если она так поступает, значит, должна быть взаимосвязь со словом «зачем». Значит, ей так нужно. Она совсем не так, им руководят страх, злость или любовь, желание мести или чувство вины. Она сначала думает, планирует. Для неё все человеческие переживания даже не на третьем месте после холодного расчёта и последовательного плана действий, а на последнем во всей цепи её сложных взаимоотношений с реальностью. Нет, что-то Сергей не улавливал. Где-то не считывал Анну. А теперь, возможно, и не сделает этого. Придёт ли она в себя? Зазвонил сотовый. Сергей взглянул на экран и подумал, что метафизика в этом мире имеет не последнее значение. Да, Егор, здравствуйте ещё раз, ответил он в трубку. Насколько у нас плохие новости? Грустный то ли смешок, то ли стон в телефоне говорил, что ещё не всё закончено. Она пришла в себя, ответил помощник Анны. Слабая, лежит с полуприкрытыми глазами, улыбается. Первое, что спросила: "Нашли ли вы женщину, фото которой я прислал?" Нашёл, ответил сыщик. Познакомился, зовут Марина. Мне назвала другое имя. «Послезавтра встречаемся, у нас свидание». «А Анна ничего больше о ней не рассказала?» — спросил он. Ответ получить не надеялся. Спросил просто так, чтобы Анна знала, он не сидит сложа руки. «Сказала», — неожиданно ответил Егор. «Её дочь, а, возможно, и вторая девушка, которую выловили в реке, были с ней знакомы. Там какая-то медицинская контора, предлагает услуги по суррогатному материнству». «Вот эта Марина у них там главная, что ли?» «Да что ж такое-то? Почему бы раньше не рассказать?» Возмутился Сергей. «Не понимаю я Анну Андреевну. Почему нужно дозировать информацию? Почему я должен добывать уже известные вещи?» Егор на том конце линии вздохнул. «Ох, Серёжа, она мне это сказала полчаса назад. Говорит, что не уверена была. А очнулась, прочитала почту на телефоне. Просила вам передать». Рад бы помочь больше, но не в моих силах. Я вам немедленно отзваниваюсь, когда происходит что-то важное. Поверьте, я ничего не скрываю, но и её пытать не могу». Сергей видел, как впереди, метрах в трёхстах, пожарная, скорая, машина ГИБДД, ещё какой-то автомобиль остановились на обочине. Оттуда вышли люди, потянули вниз шланги, потащили носилки. Он замедлил скорость и постепенно приближался к месту происшествия. «Понял вас, Егор. «А может, мне к ней заехать?» «Пока не нужно. Я же сказал, она слабая. Потом, в субботу, после вашего свидания с этой Мариной. Если с Анной будет так же хорошо, как сейчас, я вам дам знать. Приедете». Егор попрощался и повесил трубку. Сергей двигался не спеша вдоль стоявших на обочине машин спасателей. Он внимательно смотрел на происходящее. Вдалеке, в стороне от дороги, у подножья склона, там, где стояли первые деревья, Сергей увидел Порше. На носилках, которые незадолго привлекли из скорой, лежал чёрный полиэтиленовый пакет, длинной в человеческий рост. «Не может быть», — подумал он. «Это же тот самый автомобиль, который утром отъехал от ресторана, и в котором увезли молоденькую домработницу для загородного дома семьи банкира. Как выяснилось, не домработницу, а будущую суррогатную мать». Сергей остановил машину. Тут же, на обочине. смешавшись с остальными. Он в припрыжку спускался по склону и думал, что съездил за город не впустую. Его всегда слегка опьянило такое ощущение. Сейчас он узнает что-то новое. Новые обстоятельства, новые события. Это на шаг приблизит его к разгадке. Следить за мужьями и изменниками было до примитивного просто. Оттого он скучал по своей работе следователя, по ежедневному квесту. Теперь он снова чувствовал себя в деле. Спустившись, он спокойно ходил между людей в погонах и костюмах пожарных. Рассматривал, слушал, запоминал, встречался взглядами с окружающими, кивал многозначительно, тёр подбородок в задумчивости. Он понял, что погибла жена. «А где вторая девушка?» «Муж был подавлен. Понятно. Если авария по его вине, что, скорее всего, ему грозит минимум года три, если трезв. Хотя, как возьмутся и сколько получат?» Правосудие тоже любит деньги. Он подошёл к мужчине, на которого уже надели наручники. «Простите», — шёпотом заговорил он, — «напомните ваше имя, пожалуйста». «Валентин», — также шёпотом ответил мужчина. «Валентин Эдуардович». «Валентин Эдуардович, а где вторая девушка?» — спросил он, стоя рядом и глядя вперёд, как будто разговаривал с пустотой. Валентин вздрогнул, медленно повернул голову в сторону Сергея. «Какая девушка?» — переспросил он, глядя в лицо детективу. «Та, что должна была стать суррогатной матерью!» Всё так же безучастно и тихо произнёс он и добавил. «Я от Марины». Она ушла. Валентин движением головы указал в сторону города. «Постой!» — он вдруг подозрительно уставился на Сергея. «Какая Марина? Зачем ей кого-то посылать? Она вообще не знает, что случилось!» Сергей быстро отвернулся и зашагал к дороге. «Эй!» — услышал он за спиной громкий голос Валентина. «Кто этот человек? У вас посторонний на месте происшествия!» Он кричал и указывал скованными руками на Сергея. Люди в форме и штатском зашевелились. Кто-то поднял глаза, кто-то направился навстречу Сергею. Убегать было бессмысленно. Подошедший представился капитаном, попросил документы. «Всё в порядке, капитан». Сергей приподнял руки, пытаясь сгладить ситуацию. «Я из убойного отдела по юго-востоку. Всё хорошо, ехал на дачу, увидел, остановился». «Документы покажи», — резко прервал его капитан. «Быстро!» Сергей слегка скривился. Достал из внутреннего кармана корочку частного детектива, протянул капитану. Тот прочитал ехидно, улыбнулся. «Я даже поверю, что ты был из убойного отдела». «Что мы ищем, детектив?» «У нас любовный треугольник или должник в бегах?» Сергей растерянно улыбнулся, пожал плечами. «Нет-нет, я просто. Просто обознался. В смысле, машина Порше, цвет похожий, но здесь совершенно не моё дело. Всё в порядке. Перепутал. Я пойду?» Спросил он у капитана тоном младшего лейтенанта. «Так было нужно. Люди в погонах понимают уважение однозначно. В соответствии с количеством и величиной звёздочек на плечах». «Визитку дай и удостоверение покажи!» — потребовал капитан голосом, отклоняющим любые возражения. «Быстро!» Сергей достал визитку из бумажника. «Да что же это у вас быстро, да быстро всё, капитан? Мы же свои люди!» Он протянул документы и карточку. Капитан не спешил брать удостоверение в руки. «Я советую тебе поднять трубку и быть готовым приехать на беседу в назначенное время, если потребуется». Наконец, капитан взял визитную карточку, удостоверение и внимательно их рассмотрел. Произнес вслух фамилию, имя и отчество Сергея. Добавил, что у него фотографическая память не только на лица, но и на имена. «Я вас понял, капитан. Разрешите идти?» «Разрешаю», — ответил капитан после паузы и вернул синее удостоверение. Сергей заметил, что все на отцепленной зоне уже продолжили заниматься своим делом. На них не обращали внимания. Лишь муж погибший стоял и смотрел в их сторону. Подъехала ещё одна машина — седан бизнес-класса. Из неё вышел человек в костюме и с портфелем. «Капитан», — произнёс Сергей, — «у тебя там адвокат приехал». Капитан повернулся, посмотрел, гневно с шумом выдохнул, не поворачивая головы, жестом руки указал, чтобы Сергей уже куда-нибудь свалил. Сергей не возражал. Направился к машине. Слышал крики адвоката о наручниках на его клиенте и правосудии, которые неизменно накажет виновных как с той, так и с другой стороны. Детектив решил, что это лучшее время исчезнуть. Все менты тихо ненавидели адвоката. Муж погибший также тихо ему радовался. А Сергей знал, что лучшее время покинуть место тогда, когда на этом месте правят эмоции. Тогда разум присутствующих отступает и освобождает путь для побега остальным. Он сел за руль. развернулся и поехал в сторону города. «Интересно, Валентин уже позвонил Марине?» Судя по его ответам, нет. Но тогда ей должна была позвонить та, вторая, по имени Лиза. «Что же всё-таки с ними произошло?» — размышлял детектив. Он ехал не спеша, вглядывался в сторону обочин по обеим сторонам дороги. Возможно, девушка ещё здесь, таксистам сюда далеко. А машины F-класса, как правило, попутчиков не берут. Чудесное стечение обстоятельств, как бог с небес действительно не усадила Лизу ни в один автомобиль. Она всё так же медленно шла в сторону города, лениво выбрасывая левую руку, заслышав мотор за спиной, и также безнадёжно прятала её обратно в карман куртки, когда автомобиль проезжал мимо, даже не сбросив скорости. «Привет!» — крикнул Сергей в открытое окно, поравнявшись с девушкой. «Ты ведь Лиза?» Сергей видел испуг в её глазах. «Я от Валентина. Он попросил тебя подвезти». Лиза остановилась и с сомнением оглядела машину. «Ну, чего смотришь? Он мне тебя описал и просил помочь. У человека горе, сама понимаешь». Он постарался изобразить печаль и самоуверенность на лице одновременно. Сергей догадывался, что человек от Валентина должен быть или его водителем, или приятелем. Ни тот, ни другой не будет ездить на машине, похожей на его двухдверный вранглер. хотя, может, и будут. Сергей не знал, сколько зарабатывают личные водители банкиров. «Ни Порше и ни Майбах. Я на ней за грибами езжу», сказал он. «Тебе не всё ли равно, как добраться до города?» попытался прочитать он её мысли. «Всё в порядке, я просто удивилась», сказала девушка. «Я без претензий. Спасибо, что откликнулись». «Как он?» Автомобиль забил шипованной резиной по асфальту. «Плохо». — ответил Сергей, пожав плечами. — Адвокат приехал. Разбираются. — Угу. — Понимающе кивнула Лиза. Минут пять они ехали молча. Сумерки сгущались. Напирали с правой стороны. Слева краешек солнечного диска только коснулся горизонта. Он оставлял красные разводы на облаках. Предвещал ветреную погоду на завтра. Лиза думала о том, что ей теперь делать. За последний час она позвонила Марине раз тридцать. Никто не ответил. Её телефон был в зоне досягаемости, значит, включён. Но безрезультатно отвечал лишь долгими гудками. Она решила переночевать на квартире у Бориса. История с заработком провалилась. Борис теперь успокоится, возможно, и пожалеет. А там можно подождать других клиентов. Или вообще не связываться больше с Мариной. В интернете полно контактов. Начать заново и осчастливить семейную пару без таких заморочек, как прежняя. Пусть за меньшие деньги. Хотя это затраты, время. Где жить во время поиска новых заказчиков? У Бориса? Если он узнает второй раз, то их дружбе точно конец. Она понимала, что через неделю, когда Борис вернётся, проживать с ним в одной квартире в случае, если она продолжит начатое, у неё не получится. Можно вернуться к отчиму. Эта мысль была отвратительна. Но, скорее всего, всё равно придётся, думала она. Сергей размышлял, как лучше завести разговор. Ещё он смотрел на попутчицу краем глаза и вспоминал трупы из реки. Если девушки знали Марину, то только по делу. Значит, тоже хотели стать суррогатными матерями для каких-то семейных пар. «Странно», — думал он. «Сейчас суррогатное материнство — распространённое явление. Что не так с Мариной? Почему именно её клиенты вылавливаются мёртвыми из реки?» — спрашивал он себя. «Ах, Анна Андреевна, не договариваете вы чего-то». Ещё он думал о том, что двадцатилетняя девчушка, сидевшая рядом с ним, тоже могла оказаться утонувшей, мёртвой. Ему не было дела до того, что таких девочек заставляет зарабатывать подобным образом. У каждого своя дорога. Но зачем убивать? «Почему вы решили помочь Валентину?» — вдруг спросил детектив. Лиза нахмурилась, посмотрела на него непонимающим взглядом. «В каком смысле?» — спросила она. Сергей видел её замешательство. Выкручивал свои извилины, чтобы не напугать девушку неосторожным вопросом. «Хотели родить для них ребёнка?» — пояснил сыщик. Он видел всё тот же подозрительный взгляд. «Я друг семьи, я всё знаю. Со мной можно говорить откровенно», — попытался её убедить детектив. Девушка колебалась. «Я не помогала», — ответила она. Сергей посмотрел на неё вопросительно. «Я хотела заработать». Сергей откинулся на спинку сиденья, Положил левый локоть на планку двери, ладонью потер подбородок, задумался. «Я понимаю. То есть хочу сказать, что мы, мужики, вас не поймём в этом смысле окончательно». Он повернулся к ней и улыбнулся. «Наверное, потому что мы так не умеем». «Да», — ответила девушка. «Как в старом анекдоте про пса и яйца». Сергей хмыкнул. «Не знаю. Расскажи». Девушка достала сигарету. Прикурила. Сергей открыл окно, нажав на кнопку со своей стороны. «Вопрос», — тихо начала девушка. «Почему пёс лижет свои яйца?» Она выдержала паузу, затянулась. Не поднимая головы, выпустила дым в окно. «Ответ? Потому что умеет». «Ну да», — Сергей вспомнил этот анекдот. «Именно потому, что умеет». Они снова ехали в тишине. В окно задувал прохладный ветер. В сумерках фары автомобиля вырезали часть пространства, пронизывали её желтоватым светом. Тут же оставляли и принимались за новую. Но картина как будто не менялась. В целом всё оставалось, как и прежде. Где-то далеко горизонт тёмной полоской, тёмно-синее небо, асфальт. Но это в целом. В частном сигарета уже была докурена. Вопрос задан. События произошли. Лиза вдруг резко повернулась к водителю. «Знаешь, я не мать», — быстро заговорила она. «У меня ведь есть сын. Ну не берут суррогатной матери, если ты бездетна». «Вот», — она задумалась на секунду. «У меня есть сын, и я сегодня переворачивалась на машине, видела труп, на месте которого могла быть я сама. Переворачивалась и даже не вспомнила о нём». «О своём ребёнке, понимаешь?» Она ждала поддержки от Сергея. «А может, осуждение?» «Понимаю», — ответил детектив. «Ты пережила стресс». «Я тупо хотела денег». Она тихо заплакала. «Даже когда к тебе в машину села, думала, что теперь? Как ещё изловчиться? Кого одарить своим инкубатором, как сказал твой друг Валентин? Не безвозмездно. У меня крыша поехала. Правильно, Борис говорит, я совсем чокнулась». «Борис — Борис? — спросил Сергей. — Твой муж? Лиза села ровно, замолчала, потом ответила спокойно. — Нет, какой муж? Нет у меня мужа. Друг. Я у него сейчас живу. — Почему он так сказал? Ты же не делала ничего плохого. Детектив впервые в жизни сталкивался с суррогатной матерью. Не состоявшейся суррогатной матерью, но тем не менее. Человек выбрал для себя такой путь заработка. Теоретически Сергей представлял, что так бывает. Но это было безлико, абстрактно. А теперь вот, пожалуйста. Молодая, не дура, переживает. Сергею прежде казалось, что это должны быть немного странные люди. Но нет, обычные. «Ну, потому что я наплевала на всех. Думала, заработаю, всем будет лучше. На самом деле мне будет лучше, а потом уже остальным». Лиза замолчала на секунду. «Если я захочу». В смысле, раньше. Если бы заработала, а потом захотела. Быстро и сбивчиво говорила она. Понятно, — ответил Сергей. Они въехали в город. И что ты сейчас собираешься делать? Переночую у Бориса. Его всё равно дома нет, а завтра поеду к сыну и отцу. В смысле, отчему. Высадишь меня у ближайшего метро? Спросила девушка, размазывая по лицу слёзы. Сергей отрицательно покачал головой. Отвезу к дому, говори адрес. Когда он остановился у подъезда, Лиза спросила. «А ты чем занимаешься? Тоже банкир, раз у тебя такой друг?» Сергей задумался, перебирал в голове варианты ответов. «Да не друг он мне. Я мент, бывший. Был на месте вашей аварии, по своим делам. Но он и попросил тебя помочь». Лиза такого не ожидала. «А почему сразу не сказал? Зачем наврал?» Не понимая, спросила она. Сергей пожал плечами. «Ну, мало ли, ты бы испугалась. Мент — это же подозрительно», — ответил он с улыбкой. Девушка хмыкнула. «Я сама на юрфаке учусь, поэтому зря переживал. Вообще я хотела остаться там, на месте, дождаться и быть свидетелем того, что Валентин не виноват в аварии. Но он меня прогнал. Агрессивный такой был. Странно, что попросил тебя мне помочь. Я думала, он меня прибьёт». Лиза вышла из машины и надела рюкзак на плечо. «Но я его понимаю. Жена погибла». — добавила она. Сергей заинтересовался словами Лизы. Что-то имела в виду, когда сказала, он не виноват. Девушка не торопилась уходить. Сергей нравился ей своим спокойствием, нехитрой заботой, немногословностью. Его вопросы не казались навязчивыми. Он не стал расспрашивать её о суррогатном материнстве, судить или чрезмерно любопытствовать. Нам навстречу выскочила иномарка какая-то светлая. Валентин пытался избежать аварии. Детектив, понимающий, кивнул. «Иномарка?» — переспросил он. «Там, наверное, уже разобрались. Валентин сказал, у него камера в машине». «Понятно». «А ты всё равно меня обманул», — продолжала девушка. «Когда?» «Сказал, что ты близкий друг семьи».